Становилось неумоготу тяжело от своего бессилия и нестерпимой жалости к той, кого милее дороже не было в целом свете. Однажды работу закончили раньше обычного. Еще не село солнце, а уже было занесено на гору последнее бревно палисада, розмысел сделал обход-проверку штабелей и объявил отдых до завтрашнего утра. Люди занялись своими делами. Данила стоял и посматривал вокруг. Круглая гора стала неузнаваема. Еще недавно он и его друзья были здесь единственными поселенцами и полными хозяевами. Ровная площадь горы была сплошь покрыта густыми выковыми деревьями. Девственную тишину нарушало лишь пение птиц, да иногда шелест ветра в верхушках деревьев. Ну а теперь на черно-буром фоне ее белели многочисленные штабеля бревен. Тысячи людей что-то делали, о чем-то говорили, кричали, сновали взад и вперед по всей круглой горе. И Даниле вдруг стало жалко той круглой горы с ее тишиной и своеобразным уютом, нетронутой человеком природы, на которой он провел более четырех месяцев, с которой сроднился, полюбил за это время. Он еще раз огляделся вокруг и увидел Свиягу, вошедшую уже в берега и лежащую в изумрудном обрамлении пойменных лугов, далекую Волгу. И впервые за это время удивился, что он это видит прямо отсюда, от своей землянки, тогда как неделю назад было, трудно было пробираться по лесу до края горы, чтобы эта картина предстала глазам. Взгляд его снова скользнул по штабелям бревен, по кишащему между ними народу, и его потянуло в привычную обстановку круглой горы. Он повернулся и зашагал туда, где ровно стеной возвышался ещё нетронутый лес. Солнце только что закатилось. Луговая равнина, вблизи светло-зеленая, вдали темнела, переходила в зеленоватую бурую и заканчивалась темной полосой леса, вёрст за десять отсюда. Здесь, за лесом, шум толпы слышался приглушенно, И на первое место выступали звуки природы. Вот где-то под самой горой на болоте зовуще закрякала утка, и сразу же вверху над головой Данилы послышался посвист крыльев и серебристые хорканье селезня, спешившего на зов подруги. Данила с удовольствием внимал этим звуком, как старым знакомым, которым привык, о которых соскучился, Впервые отдыхал он по-настоящему, но вот снова вспомнилась Настя, и обаяние этого тихого вечера мгновенно исчезло. На землю спускались сумерки, где-то зацокал первый соловей, а Данила сидел все в одной позе. — Попрошусь завтра с утра у князя, чтоб послал меня стрельцом под Казань, — думал он. — Мы царев наказ сполнили, теперь и своими делами заняться не грех. А в это же время князь с выродком, сидя в шатре, говорили о Даниле, и судьбы его решили совсем по-другому. — Башковитый, говоришь, Данила-то? — спросил Микулинский. — Ну, прямо сказать, даже смекалистый. Да и вся ихняя пятерка шустрые, сноровистые. Ну, а этот изо всех еще терешка, домитька сухаруков дельные, напористые... А Дьячков с Бровкиным малость пониже будут. Васька огневой забористый народ взвинтить может ловко, но без подсказки да, да присмотру может и нагрешить. А Бровкин больно тихий, сам работать по любому делу гораст, а других научить да заставить не умеет, — рассказывал Выродков.